Глава 18. В чрезвычайных обстоятельствах обычно кто-то один берет на себя инициативу. В данном случае это был Джастин Ли. Он быстро подошел к Грегори, опустился перед ним на колени, попытался нащупать пульс, потом встал и направился к звонку, находившемуся слева от камина под рядом включателей. Ожидая ответа на вызов, Джастин быстро огляделся вокруг никто не мог погасить свет воспользовавшись выключателем у парадного входа зато любой из находящихся у камина мог добраться до выключателей слева футах 15 по прямой линии этого места где был заколот грегори дверь гардеробную и помещение для слуг в задней стене также могли открыть незаметно а потом протянуть руку и выключить под прямым углом к ней находилась дверь бильярдную Но она располагалась в глубокой нише, и невозможно было подобраться к включателям, не входя в холл и не рискуя быть замеченным кем-то из группы у камина. Покуда Джастин отмечал все это, дверь гардеробную открылась, и вошел дворецкий. Увидев, как изменилось его лицо, Джастин шагнул навстречу и сказал. «Мистер Полок мертв, его закололи. Пожалуйста, позвоните в полицию и попросите их прибыть сюда как можно скорее. Скажите им, что мы ничего не будем трогать». А потом возвращайтесь сюда. Дворецкий открыл рот, собираясь что-то сказать, но передумал и быстро вышел. Джастин вернулся к телу. Леонард, Кэрл, подошел к нему и тихо осведомился. А немного ли вы на себя берете? Как насчет того, чтобы вытащить нож и дать бедняге шанс? Джастин покачал головой. Нет никакого шанса. Бесполезно. Он мертв. А почему вы так в этом уверены? потому что я бывал на войне. — Ну, я чувствую, мы переходим прямиком к игре «Поймай убийцу», — заметил Кэрол чуть ли не с веселой усмешкой. Впрочем, тут же подавленный. Интересно, кто это сделал? Впрочем, убийца, кто бы он ни был, может особо не переживать. Местная полиция с присущим ей усердием уничтожить все улики, которые он, возможно, оставил. Любопытно, кто же ненавидел Грегори до такой степени, что рискнул даже воспользоваться игрой шарады? Джастин, которому был адресован вопрос, не ответил. Он смотрел на группу людей, каждый из которых мог быть тем, о ком спрашивал Леонард. Миссис Толд сидела на маленьком резном стуле в стиле широтон. Дождевик, который она надевала для шарады, лежал у ее ног, напоминая очертаниями второй труп. Но старомодная широкополая шляпа все еще оставалась у нее на голове, правда, немного съехала на бок. Лицо выглядело напряженным, Возможно, его бледность усиливали серое атласное платье и близ бриллиантов. Она сидела прямо и неподвижно, стиснув руки, унизанные кольцами. Мисс Мастермен стояла слегка склонившись вперед и вцепившись в спинку стула обеими руками. Колиц на них не было, а костяшки пальцев заметно побелели. Джастин видел, как брат подошел к ней и что-то сказал, но, не получив ответа, подошел к очагу и наклонился, чтобы подбросить полено. Лина Токли, упав в кресло, рыдала. С одной стороны от нее стояла Даринда, а с другой Мартин. Белые и розовые гвоздики, которые она взяла в столовой, чтобы сплести венок, почти все валялись на полу. Один цветок лежал на подлокотнике кресла, еще один у нее на коленях. Бутон и лис свисали ей на шею, подобно Серге. Она уткнулась лицом плечо мужа который посмотрел на Джастина и резко произнес. «Я должен увезти отсюда мою жену. Она в ужасном состоянии». Джастин подошел к нему и сказал, понизив голос. «Очень жаль, но, боюсь, вам придется подождать прихода полиции». И взгляды встретились, глаза Мартина гневно блеснули. «И кто же заставит меня ждать?» «Полагаю, здравый смысл?» — ответил Джастин. «Что это вы имеете в виду? А вы как думаете?» Любой, кто уйдет отсюда, привлечет в себе больше внимания, чем он того заслуживает. Последовала напряженная пауза. Джастил помнил, что злого дядюшку звали Глен Портеус, а миссис Оукли кричала, что Глен мертв. Это слышали девять человек. И если Мартин будет держать язык за зубами, то остальные не смогут и не станут этого делать. Миссис Оукли, которая сегодня вечером якобы впервые встретилась с Грегори Порлоком, придется объяснить, почему она, рыдая, бросилась на его труп и называла его Глен. Отойдя на прежнее место, Джастин увидел одну из ее розовых гвоздик. Сломанный цветок лежал между левым плечом Грегори и его густыми вьющимися волосами.